Часть четвертая. Глава первая. Вилли и я вчера прибыли в село вместе со своими чемоданами и коробками. Нам повезло, мы оказались соседями. Наша школа находится совсем близко одна от другой. Помимо нас здесь имеется старый учитель, великолепный свиновод, стяжавший множество призов, и его молодая скромная помощница по школе. Нас поселяют у одного из крестьян, и в тихом умилении мы видим, как снова появляются на столе давно забытые яства — масло, колбаса, сало, яйца, белый хлеб. В первый день мы наедаемся так, что едва в состоянии двигаться. На второй день мы надеваем визитки, мне едва успели ее сшить, и идем с визитом к пастору. Это входит в нашу обязанность. Нас приветливо встречают, но в этой приветливости чувствуется какая-то сдержанность, потому что наше школьное бунтарство создало нам в солидных кругах весьма скверную репутацию. Вечером мы решаем разыскать председателя общины. Это тоже вменено нам в обязанность. Его мы застаем в трактире, одновременно являющемся и почтовым отделением. Председатель общины... Хитрый мужик с морщинистым лицом. Прежде всего он нам предлагает по большой рюмке водки. Мы пьем. Тогда к нам присоединяются еще несколько крестьян, плутовато перемигивающихся друг с другом. Они знакомятся с нами и также приглашают нас выпить. Мы вежливо принимаем их приглашение. Они посмеиваются втихомолку, бедные простофили. Мы сразу поняли, что они хотят нас напоить и позабавиться на наш счет. Они уже не раз проделывали это с молодыми учителями, потому что они продолжают упоминать о других молодых учителях, побывавших здесь. Они полагают, что мы скоро свалимся с ног по трем причинам. Во-первых, они убеждены в том, что горожане могут выдержать меньше, чем они. Во-вторых, они полагают... что раз учителя образованные люди, то они тем самым слабы в питье. В-третьих, они думают, что такие молодые люди не могут обладать настоящей и достаточной практикой в этом деле. И действительно, в отношении тех семинаристов, которые успели перебывать здесь, их расчет верен. Но в отношении нас они ошибаются. Они упускают из виду, что мы долго были солдатами. Мы принимаем вызов. Крестьяне хотят нас поставить в смешное положение, но мы защищаем нашу честь, и это увеличивает нашу способность сопротивляться. Председатель общины, общинный писарь и пара крепких крестьян садятся против нас. По-видимому, это самые крепкие петухи из находящихся здесь. Они чокаются с нами и при этом чуть заметно и плутовато улыбаются. Вилли притворяется, что он уже несколько на В ответ усиливаются смешки. Мы в свою очередь предлагаем выпить в круговую пиво. Тут же затем противная страна заставляет выпить еще семь кружек. Они полагают, что это количество окончательно доконает нас. Но когда они видят, как невозмутимо опорожняем мы свои кружки, в их глазах начинает сквозить почтение. Вилли с невозмутимым лицом заказывает еще. «Но только не пиво!» — кричит он трактирщику. «Будем пить большими рюмками!» «Черт подери водку!» — удивляется председатель общины. «Разумеется, а не то мы тут просидим до завтрашнего утра!» — спокойно замечает Вилли. «Ведь от пива только трезвеешь!» В глазах председателя растет изумление. Он спешит заверить неуверенным голосом одного из крестьян, что мы чертовски хорошо пьем. Двое крестьян встают и молча исчезают. Некоторые из наших противников пытаются украдкой опорожнить свои стопки, вылив содержимое под стол. Но Вилли внимательно следит за тем, чтобы никто не уклонялся от питья. Теперь над нами больше не подсмеиваются, мы тесним противника. Через час большинство наших противников лежит с позеленевшими лицами и летщетно пытается выбраться на двор. Держатся только председатель общины и писарь. Вот когда начинается дуэль между нами и этой парой. Хотя у нас двоится в глазах, но те уже пьяны, и это прибавляет нам сил. Через полчаса, когда лица наши побагровели, Вилли решается на последний удар. «Четыре стакана коньяку!» — орет он. Председатель отпрянул назад. На столе появляется коньяк, и Вилли насильно всовывает два стакана в руки наших противников. «Ваше здоровье!» Они уставились на нас. «Пить до дна!» — кричит Вилли. Затылок его налился кровью. «Одним разом!» Секретарь общины пытается уклониться, но Вилли пресекает его попытку. В четыре глотка молит в полголоса председатель. Разом настаивает Вилли, встает и чокается с секретарем. Я тоже вскакиваю на ноги. Ну, разом до дна, ваше здоровье, орем мы в лицо нашим противникам. Они таращатся на нас, как телята, которых ведут на бойню, и отпивают из стакана. «Пейте, вы хотите уклониться?» — вопит Вилли. «Встать!» Крестьяне с трудом поднимаются на ноги и пьют. Тщетно пытаются они не допить до дна, но мы следим за ними и показываем наши опорожненные стаканы. «Ваше здоровье! Допивайте!» И они допивают. И затем медленно, но верно соскальзывают на пол. Глаза их стекленеют. «Мы победили!» Возможно, что при медленном темпе пьянства они победили бы нас, но в таком быстром пьянстве мы натренированы, и наш успех таился именно в том, что нам удалось навязать им этот быстрый темп. Пошатываясь, мы оглядываем поле сражения. Мы одни еще держимся на ногах. Почтальон, одновременно являющийся и хозяином трактира, склонив голову на прилавок, оплакивает свою жену. умершую, когда он был на фронте. Март, Март, причитает он странным высоким голосом. «Когда напьется, он всегда таков», — говорит нам служанка. «Его причитания неприятно отдаются у нас в ушах, и нам пора убираться». Вилли подхватывает председателя общины, «Я беру более легкого секретаря, и мы тащим их домой». «Это наше последнее торжество». Секретаря мы кладем на крыльцо дома и стучим в дверь, пока в доме не загорается свет. Но председатель общины дома ожидает встречи. Его жена караулит его у дверей. «Господи!» — восклицает она. «Новые учителя! Такие молодые, такие пьяницы! Что из них выйдет?» Вилли пытается ей объяснить, что для нас это было вопросом чести, но сбивается и не может договорить. «Куда нам отнести его?» — спрашиваю я, наконец. «Оставьте пьянчугу здесь!» — решает она. Мы кладем его на диван, и потом Вилли с детской улыбкой просит кофе. Женщина взирает на него, как на готтентота. «Ведь мы вам доставили вашего мужа!» — продолжает Вилли сияющим видом. Перед подобной бессознательной дерзостью капитулирует даже эта старуха. Она наливает нам две большие чашки кофе и при этом пытается поучать нас. На все, что она говорит, мы отвечаем «да». Это самое лучшие при таких обстоятельствах. С этого дня мы закрепили в селе свою мужскую славу и с нами почтительно здороваются при встрече. В школе имеется только три классных комнаты, поэтому в каждой комнате занимаются несколько групп. Мне достаются самые юные. Они занимают восемь скамеек, сложив свои пухлые кулаки на грифельных досках. Самому маленькому семь лет, самому старшему десять. Некоторым из учеников приходится ходить в школу два часа. На них деревянные башмаки и шерстяные платки. Не раз случается, что они приходят в школу, промокнув до костей, и тогда их вещи сушатся возле печи. Запах отцаревшей шерсти, торфа и четырех десятков тел образует такое сочетание, что каждые четверть часа приходится открывать окно и проветривать. На стене висит распятие, чучело совы и географическая карта Германии, а за окном быстро проползают низко нависшие облака. У школьников урок чистописания. На классной доске красуется несколько предложений, написанных латинским шрифтом, и школьники списывают их. Повизгивают грифеля и скрипят перья. Я прохожу между скамьями, и порой я ловлю на себе внимательный испытующий взгляд, оторвавшийся от тетрадки. Карта Германии раскрашена в зеленой и коричневые цвета. Я останавливаюсь перед нею. Границы отмечены красной линией, избегающей резкими изломами и извилинными сверху вниз. Кёльн, Ахен. Вот она, тонкая черная сеть железнодорожных линий. Герберсталь, Льеж, Брюссель, Лиль. Я приподнимаюсь на цыпочки. Рубе, Раз, Остенде. Как-то нам предоставили отпуск, и мы поехали в Остенде. Но там было холодно, и нам не пришлось увидеть ничего интересного. разве только неприветливый город и бурное море. Потом Лангемарк, Ипр, Бигсшот, Стаден. Как все это мало на карте, всего лишь маленькие точки. А ведь как грохотало там небо и дрожала земля 31 июля, когда началась грандиозная попытка прорвать фронт. Прежде чем наступила ночь, у нас были выбиты из строя все офицеры. Последним зашел кровью, не проронив ни звука, наш ротный командир. Он лежал перед землянкой, и я не мог втащить его внутрь, потому что у него было оторвано одно плечо. И единственные слова, которые он прошептал, были «Командование берет на себя вице вицефельдфебель Бреер. Потом он умер. Я отворачиваюсь. Сорок светлых и темных головок, склонилась над своими досками и тетрадями и трудится над крупными буквами латинского шрифта. Я внимательно оглядываю детей. Большинство из них — толковые и смышленые дети, но среди них попадаются и глупые. В некоторых теплится что-то более яркое. Последним далеко не все кажется в жизни простым и понятным, и далеко не все пройдет в их жизни гладко. Я смотрю на них и думаю. Завтра мы займемся на уроке обстоятельствами места и времени. На следующей неделе будет диктант. Пройдет год, и вы будете знать наизусть пятьдесят вопросов катехизиса. Через два года вы приступите к таблице умножения. Вы будете расти, и одновременно жизнь возьмет вас в свои тиски. У каждого из вас будет своя судьба, и этот будет сильнее вас. Как бы то ни было, но я ничем не могу вам помочь моими склонениями или перечнем германских рек. Вас сорок. и сорок различных жизней суждено вам. Если бы я мог вам помочь, с какой радостью сделал бы это? Но кто сможет помочь вам? Там, на фронте, можно было помогать друг другу. Там речь шла о видимых вещах. А здесь? Разве я сам не ожидаю помощи от вас? Я раскрываю учебный план. Это серая книга с желтыми страницами. План составлен каким-то старательным педагогом и предусматривает все, что надлежит пройти каждую неделю. Я медленно перелистываю его. Семнадцатая неделя. Тридцатилетняя война. Октябрь. Семилетняя война, битвы при Куннерсдорфе, Розбахе и Лейтене. Ноябрь, освободительные войны, декабрь, поход 1864 года и взятие Дюпеля. В январе, австрийская война 1866 года и победа при Кеннегреце. Греция. Февраль, франко-прусская война 1870-71 годов. Бои под Мецом и Седаном, вступление в Париж. Покачивая головой, я заглядываю в учебник мировой истории. Войны, войны и войны. Сражения. Порой против своих прежних союзников. Порой снова вместе с ними на одной стороне. Под Лейпцигом и под Ватерлоу союзники наши русские и англичане. В 1914 году мы воюем с ними. В Семилетнюю войну и в войну 1866 года против Австрии. В 1914 году она наша союзница. Я захлопываю книгу. Это не мировая история. Это история войн. Где имена великих мыслителей, физиков, медиков, естествоиспытателей, деятелей науки? Где описание... величайших битв, которой дали эти люди в борьбе за человечество? Где описание их мыслей и деяний, во время которых они находились в большей опасности, чем все полководцы? Где жизнеописание тех, которые за свои убеждения подвергались гонениям, были сожжены, заточены? Я тщетно пытаюсь найти все это. Но зато любой поход описан со всеми подробностями. Но, может быть, в Христоматии я найду что-нибудь иное. Я раскрываю ее. Стихотворение. Молитва перед битвой. Охота Люцова. Вечер под Лейтоном. Вионвильский трубач. Гусарская рысь. Я продолжаю читать. День в жизни нашего монарха. Пленение Наполеона Третьего. Во всяком случае, лучше сдаться в плен, чем бежать, думаю я. Дальше, дальше... все снова и снова подслощенные или чувствительные описания военных эпизодов, биографии анекдоты о полководцах, гимны войне. Я содрогаюсь при мысли о том, как односторонне фальсифицируется здесь понятие о родине. Где жизнеописание великих писателей, художников и музыкантов? Тем, которым суждено учиться по этим книжкам, когда они покинут школу, Будут известны лишь даты царствования различных князей и хронология их войн. Они будут полагать, что это самое важное на свете. Но о Бахе, Бетховене, Гёте, Эхендорфе, Дюрери, Роберти Кохе они почти ничего не будут знать. Я швыряю книгу на кафедру. Что это за преподавание? Зачем я здесь? Что я здесь должен делать? Способствовать всему этому?» Грифеля и перья старательно поскрипывают. Сорок головок прилежно склонились над своей работой. Я раскрываю окно. Ветер доносит аромат влажных лугов, лесов и весны. Я жадно вдыхаю этот аромат. По-прежнему поспешно кочуют по небу облака. «У меня такое ощущение...» словно эти желтые листы протащили меня сквозь столетия лжи, обмана и глухого послушания. «Дети!» — взволнованно говорю я, чувствую у себя на затылке дыхание ветра. Сорок пар глаз вскидываются на меня, но я не знаю, что я хочу сказать. Я не могу им выразить свои мысли, я бы хотел, чтобы они могли воспринять дыхание ветра. и вечный беспокойный бег облаков. Но об этом в учебном плане не сказано ни слова, и я раздраженно бросаю книгу в ящик. Раздается пронзительный звонок. Урок окончен. Медленно из углов комнаты наползает сумрак. Тени смыкаются, словно они хотят захватить помещение в плен. Плитки печи светятся ярче. Вода в котелке шумит, а за окном плещутся потоки дождя. Свирепствует непогода. Непроизвольно я сутулюсь. В такую погоду быть вынужденным покинуть прикрытие, идти по глинистому узкому проходу, ведущему к следующей линии окопов, промокнуть до костей. Я протягиваю руки к огню. Сколько наслаждения таится в тепле! И я долго сижу в такой позе. Против меня в деревянном кресле сидит Луиза Веслинг. В воскресный вечер я не знаю никого, к кому я мог бы пойти, кроме как к ней. Вилли ушел на Кристины, а мне не хочется остаться наедине с собой. Я шевелю пальцами. На них падают отцветы красных плиток печи. Кончики пальцев просвечивают. И у меня такое ощущение, что эти пальцы больше не часть моего тела, а самостоятельные прекрасные существа. Я шевелю ими, и внезапно они кажутся мне огненными клещами, впившимися в чью-то незримую шею. И я спешу опустить руки. Теперь сумерки тяжело нависли в комнате. Деревья перед окнами вырисовываются черными силуэтами. Каждый маленький сучок отчетлив, словно он вырезан из угольной бумаги на фоне желтого и оранжевого неба, по которому плывут серовато-синие облака. По мере приближения сумерек деревья за окном приобрели особую значительность. Их голые сучья прорезают небо своими черными жилками. Небо беспрестанно меняет свои тона, но деревья остаются неизменными. По мере того, как небо бледнеет, они становятся все значительнее. На одно мгновение они переходят из черного цвета в темно-коричневый, теплый. Потом они гигантски вырастают и уходят в ночь, которая медленно затягивает небо. Луиза Веслинг сидит в своем кресле, лицо ее в тени. И только затылок ее продолжает белеть передо мной. И вот мы вдвоем в комнате. Приближается ночь, тикают часы, за окном бушует непогода, и я хочу спросить, как в Библии, «Господи, что нам делать?» Все гуще и гуще окутывает дом тьма, и вместе с ней нарастает страх, что она могла бы проникнуть и сюда. И снова во мне звучит вопрос, к чему это? Разве можно быть более одиноким, чем когда остаешься со своими мыслями? И рядом со мною сидит другое, чужое мне существо, в душу которого мне никогда не проникнуть, несмотря на весь пыл любви. Любовь! Ах, это факел, летящий в пропасти, показывающий, как она глубока. Я наклоняюсь к этому белому затылку. Меня волнуют его светлые линии, я не испытываю желания, я даже не испытываю радости. Во мне большая затуманенная печаль, которая не мучает и не томит. И когда мои руки соскальзывают вниз, я хочу сказать, как все это мне чуждо. Но в том мгновении, когда я ощущаю под своими руками плечи женщины, во мне вспыхивает новое чувство. Не любовь, нет, лишь сознание близости, дикая и в то же время безнадежная тоска. Я чувствую, как я дрожу. Дрожат мои руки и губы. Я закрываю глаза. — Как ты дрожишь? — говорит чуть слышно Луиза Веслинг и бережно касается своими губами моих губ. И тогда я больше не могу сдерживать себя. Со всех сторон на меня нахлынуло то, что было затаенным. о чем умалчивалась, и теперь все это воспрянуло, заставляет меня упасть перед этой женщиной. Я ни о чем не думаю. Я чувствую лишь одно — близость, тепло. И я прячу лицо в складке ее платья, глубже, глубже. Я бормочу бессмысленные обрывки слов, фраз, слогов. У меня вырываются рыдания без слез, в них надежда, страх, мука, одиночество. Я лежу с закрытыми глазами и не хочу ничего видеть, ничего слышать, кроме утешения, которое таится в ласке этих рук, покоящихся на моих волосах, и в этом голосе, который говорит все одно и то же. «Успокойся, успокойся, все опять будет хорошо, все опять станет хорошо». Лампа бросает на стол светлый круг. Передо мною лежит пачка синих тетрадей. Рядом с ними — бутылка с красными чернилами. Я просматриваю тетради, отмечаю ошибки, вкладываю в тетради листки промокательной бумаги и захлопываю их. Потом я поднимаюсь. Неужели это жизнь? Это однообразное движение дней и часов. В какой малой степени это заполняет день? ведь остается столько свободного времени для раздумья я надеялся что жизненное однообразие успокоит меня но я чувствую лишь беспокойство как длинны эти вечера я выхожу из комнаты. в полумраке соопята тяжело дышут коровы на низких скамеечках подле них сидят девушки они доят коров каждый из них сидит отдельно словно в коморке стены которые образуют пестровато-темные тела животных. Маленькие огоньки светятся над ними в теплом угаре хлева. Молоко струится в посуду. Груди девушек колышутся, они поднимают голову, улыбаются, обнажая белые зубы. Глаза девушек светятся во мраке. Здесь пахнет скотиной и сеном. Некоторое время я стою в дверях хлева, а потом возвращаюсь назад к себе в комнату. По-прежнему под лампой лежат синие тетради. Они будут лежать здесь в вечность. Не буду ли и я сидеть здесь, пока не состарюсь и не умру? Я хочу спать. Красная луна медленно плывет над хлевом и бросает на пол отражение окна, освещенный четырехугольник, пересеченный черным крестом оконной рамы. По мере того, как луна проплывает по небу, этот четырехугольник передвигается все дальше и дальше. Через час он наползает на мою кровать, и черный крест тени ложится мне на грудь. Я лежу в большой, раскрашенной в синюю и красную клеточку крестьянской кровати и не могу заснуть. Порой глаза мои слипаются, и тогда я погружаюсь в безграничное пространство, но в последнее мгновение страх заставляет меня пробудиться и снова бодрствовать. Я слышу, как часы на башне бьют час за часом. Ворочаюсь и не могу уснуть. Наконец я встаю и одеваюсь. Я вылезаю в окно, забираю пса и выбегаю в поле. По-прежнему светит луна, и ландшафт черной полосой прорезает железнодорожное полотно. Я сажусь у куста можжевельника. Через некоторое время я замечаю, как вспыхивают на полотне дороги сигнальные огни. Это приближается ночной поезд. Рельсы начинают чуть слышно гудеть металлическим звоном. Теперь фонари паровоза явственнее и бросают перед собою смутный свет. Мимо меня проносится поезд. Окна его освещены. На одно мгновение... Все эти купе со своими пассажирами и чемоданами так близки от меня. Потом они исчезают, и снова блестят рельсы во влажном свете. И лишь вдали грозно светится красный глаз промчавшегося поезда. Луна посветлела и стала желтой. Наступают голубые предрассветные сумерки, и я бегу по березовой роще. С деревьев капает влага. Капли дождя льются мне за ворот, я спотыкаюсь о корни и камни. Возвращаюсь я лишь, когда наступает свинцовое утро. Лампа в моей комнате все еще горит. Я смущенно оглядываю свою комнату. Нет, мне не выдержать этого. Я должен был бы быть на двадцать лет старше, чтобы примириться с этой скромной жизнью. Усталый и обессиленный я пытаюсь раздеться. Но это мне не удается, и я засыпаю, стиснув кулаки. Нет, я не хочу сдаться. Я еще не отказался от борьбы. В десять часов утра большая перемена. Я только что закончил урок в старшем классе, и теперь четырнадцатилетние мальчики проходят мимо меня, направляясь из класса. Я слежу за ними из окна. Достаточно нескольких секунд для того, чтобы они изменились совершенно. Они сбрасывают с себя узы школы и под открытым небом снова становятся непринужденными, как это и подобает их возрасту. Нет, они не настоящие, когда сидят передо мною на своих скамьях. В них есть в эти часы что-то от лицемеров и бунтарей. Вот что в них воспитали семь лет школьного обучения. Они пришли в школу откровенными, беззастенчивыми, ничего не ведающими детьми, словно молодые зверьки пришли они со своих лугов, принеся с собою свои игры и свои мечты. В их среде продолжал действовать единственный закон всего живущего, самый сильный и жизнеспособный был вожаком, за которым следовали все остальные. Но постепенно, после ряда еженедельных порций образования, Им привили другой, искусственный закон. Теперь самым лучшим в их среде считается тот, который наиболее успешно поглощал предлагавшиеся их вниманию знания. Остальным надлежало подражать ему. Не было ничего удивительного в том, что самые жизнерадостные пытались восстать против этого закона. Но им пришлось покориться, ибо лучший ученик всегда является идеалом школы. Но что это за идеал? И что впоследствии получалось из этих лучших учеников, когда они выходили в жизнь? В школьных теплицах они жили искусственной мнимой жизнью для того, чтобы потом погрязнуть в посредственности. Мир преуспевает и движется вперед только благодаря скверным ученикам, благодаря тем, которые хитрились, несмотря на школьную учебу, сберечь для этого достаточно сил. И в этом кроется приговор всей системе. Я наблюдаю за играющими. Во главе игры крепкий Дамгольд, властвующий над всеми благодаря своей энергии. Его глаза горят смелостью. Все его существо, его мускулы напряжены, и остальные без колебания следуют за ним, повинуясь ему. А через десять минут тот же самый мальчик, очутившись снова на школьной скамье, превратиться в строптивого и молчаливого ученика, который не в состоянии решить свои задачи и которому, должно быть, суждено будет остаться на второй год. Уловив на себе мой взгляд, он корчит невинное лицо, чтобы тут же за моей спиной сделать мне гримасу. Когда я его спрашиваю, не списал ли он свою работу, он не стесняется самым бесцеремонным образом лгать. Но зато первый ученик... являющие собою там, под открытым небом, жалкую фигуру, тут в классе будет расти. Он будет в сознании своей силы тянуть руку, а Дамгольц, не будучи в состоянии ответить на вопрос, будет злобно ожидать очередной двойки. Первый ученик знает все, даже это ему известно, но Дамгольц, которого мне, собственно, следовало бы наказать, Восток милее мне, чем этот бледный примерный мальчик». Я пожимаю плечами. Разве все это уже не было когда-то? Во время полковой встречи у Коннорсмана. И там также человек ничего не значил, и все поглощалось профессией человека. Я покачиваю головой. Что это за мир, в котором нам снова суждено жить? Голос Дамгольта звучит на весь двор. Я размышляю о том, что, быть может, товарищеские отношения между учителем и учеником могли бы принести пользу. Очень возможно, что тогда бы отношения между нами стали лучше. Но это лишь самообман. Юность прозорлива, и ее не подкупить ничем. Она образует против старших единый фронт и не поддается сентиментальности. Можно приблизиться к молодежи. но нельзя проникнуть в ее ряды. Утративший рай, нельзя более возвратиться в него. Существует закон лет и возрастов, и Дамгольд сумел бы хладнокровно использовать товарищеское к себе отношение в своих целях. Воспитатели, воображающие, что им удается найти общий язык с молодым поколением, мечтатели. Юность вовсе не претендует на то, чтобы ее поняли. Она хочет остаться такой, какая она есть. Она умеет защитить себя от одурманивающих бацил понимания, и взрослый, настойчиво пытающийся сблизиться с ними, подростками, будет им смешон, словно он вырядился в детское платье. Мы можем чувствовать, что чувствует юность, но они никогда не будут чувствовать того, что мы чувствуем. И в этом их спасение. Раздается звонок. Перемена окончена, и Дамгольц нерешительно становится в ряд учеников, направляющихся в класс. Я иду к своим ученикам. Малыши сидят, скрестив ручонки. В их глазах все еще светится робкое удивление, свойственное их возрасту. Они смотрят на меня, и в их глазах столько доверия и веры в меня, что мне становится больно. Вот я стою перед вами, один из сотни тысяч банкротов, у которых война отняла и веру, и силы. Я стою перед вами и сознаю, насколько в вас больше жизни, чем во мне. Я стою перед вами. Мне надлежит быть вашим учителем и наставником. Чему мне учить вас? Сказать ли мне вам, что через двадцать лет вы станете иссушенными, поглощенными в свои заботы и стремления, не знающими жалости людьми? Что вы станете дюжинным товаром? Сказать ли мне вам, что образование, культура и наука всего лишь издевательство, пока человечество продолжает уничтожать ближних газом, железом, порохом и огнем? Во имя Господа и человечности! Чему мне научить вас, чистые создания, единственные оставшиеся нетронутыми, в эти ужасные годы. Чему могу я научить вас? Рассказать вам, как швыряют в людей ручные гранаты, показать вам, как колют штыком, бьют прикладом, краят череп заступом, показать ли мне вам, как направляют ружейные дула против такого непостижимейшего чуда природы, против бьющегося сердца, дышащей груди? Поведать ли вам о перешибленных позвоночниках, раскроенных черепах, описать ли мне вам, как брызжет мозг, дробятся кости, вываливается из развороченного живота кишечник, показать ли мне вам, как стонут раненые в живот, как свистят раненые в голову. Вот все, что я знаю. Остальному меня не научили. Не повести ли мне вас к раскрашенной в зеленые и серые цвета карте? Не показать ли мне вам места, где была расстреляна любовь? Сказать ли мне вам, что книжки, которые вы держите в руках, ничто иное, как сети, при помощи которых вас пытаются поймать и завлечь в дебри фраз и проволочные заграждения ложных представлений? Не опуститься ли мне на колени и не начать ли мне молить вас, чтобы вы не дали превратить мягкий свет детства в огонь ненависти? Я стою перед вами, ведь и я виновен, и я один из запятнанных тем, что было, и мне следует молить вас о прощении. Вы еще ни в чем не виновны. Как могу я учить вас? За мною гонятся кровавые тени прошлого. Как смею я приблизиться к вам? Разве я не должен прежде сам стать человеком? Я чувствую, как я цепенею. Вот-вот все во мне распадется, и я опускаюсь на стул. Нет, я больше не могу оставаться здесь. Я пытаюсь собраться с силами, но не могу. Лишь несколько погодя, мне это время кажется бесконечным, оцепенение спадает с меня. Я встаю. Дети, с трудом говорю я. Ступайте. Сегодня уроков не будет. Малыши смотрят на меня, словно я пошутил. Я вторично говорю им, да-да, это правда. Ступайте играть, играйте в лесу или с вашими котятами и собаками и возвращайтесь завтра. И тогда они бросают свои пеналы в ранцы и, теснясь из щебеча, бросаются к дверям. Я укладываю свои вещи и иду в соседнее село к Вилли попрощаться с ним. Он прислонился к окну и играет на скрипке. На столе обильный ужин. Это третий мой ужин сегодня, удовлетворенно замечает он. Я заметил, что могу есть про запас, как блюд. Я сообщаю ему о том, что хочу еще сегодня вечером уехать. Вилья не из тех, которые мучают расспросами. Я хочу кое-что сказать тебе, Эрнест, говорит он задумчиво. Конечно, здесь скучно. Но пока меня здесь так кормят, меня и десять лошадей не вытянут из этой пистолотцеевой конюшни. И с этими словами он достает из-под дивана ящик с пивом. Вот, — говорит он, — и поглядывает на этикетку. Я смотрю на него. — Вилли, я бы хотел быть таким, как ты. — Да, я думаю, что это не вредно, — говорит он, ухмыляясь, и с схлопаньем раскупоривает бутылку. Я иду на вокзал и встречаю двух вышедших из соседнего дома девочек. Лица их перемазаны, волосы растрепались. Они только что похоронили в саду подохшего крота и помолились за него. Увидев меня, они приседают. «До свидания, господин учитель». «Оставайтесь такими, какие вы сейчас, — думаю я. И не будьте героическими женщинами, отказывающими мужчине, пока на нем нет мундира». Все уже было в наше время. Даже героические матери были. Приближается поезд. Серый дымок плывет по тихому вечернему небосклону. Людвиг Брейер отрывается от груды брошюры книжек и удивленно смотрит на меня. — Ты снова здесь? — Да, Людвиг, — отвечаю я, — я не мог больше выдержать. Ведь у меня самого пока нет еще почвы под ногами. Он кивает головой. «Так, значит, и у тебя нет почвы под ногами», — добавляет он несколько погодя. Я вскидываю на него глаза. «И у тебя, Людвиг?» Он горько усмехается. «Все это словно заколдовано. Я не раз пытался понять, почему мы не можем найти себя. Вот посмотри на эту коллекцию минералов. Всего лишь груда кварцев и кристаллов». Там, на фронте, она вырастала в целый символ мира, жизни и тоски по дому. А нынче она снова всего лишь собрание каких-то камней и только. И я разочарован. Это мне понятно, Людвиг, говорю я. Но из этого еще не следует, что надо быть столь равнодушным к современности и к будущему. О целях, планах и желаниях я промолчу. Столь же немыслимо, чтобы они осуществились в какие-нибудь два-три месяца, как если бы мы хотели, чтобы на разгромленном орудийном огнем поле что-нибудь выросло. Но нас обмануло все, даже ветер, облака, природа. Даже природа изменилась и больше не та, что прежде. Людвиг задумывается. Потом он говорит. Летом шестнадцатого года во Фландрии После тяжелого обстрела у нас был раненый, состояние которого было совершенно безнадежно. Мы перевязали его рану всеми имевшимися у нас бинтами, но это было бесполезно. Он продолжал исходить кровью. Он лежал на земле и молчал, а за ним в небе выселось огромное облако. Наступил вечер. Облако превратилось в снежную гору, на которой сияло золото и алые отблески. и оно казалось таким сказочным и неправдоподобным над этим разгромленным орудиями пейзажем и над раненым. Было тихо, облако продолжало сиять на небе, раненый молчал и исходил кровью. Казалось, что у облака и у умирающего было что-то общее, и в то же время мне было непонятно, как могло это облако быть таким прекрасным. когда здесь, на земле, умирал человек. На мгновение он умолкает и потом продолжает говорить. «Видишь ли, Эрнест, может быть, это и звучит несколько нелепо, но никогда раньше мне не случалось испытывать такие сильные переживания при виде облака, как тогда. И вряд ли когда-нибудь снова мне выпадет на долю такое сильное переживание». У нас было так мало времени для жизни, что все нами воспринималось гораздо сильнее и глубже. Вечный гнет, нависший над нами смерти, создал почву для этих переживаний, разрывавшихся в нас как снаряды. Никогда так остро мы не воспринимали жизнь, как в эти минуты, когда нам грозило расстаться с нею. Ныне жизнь снова стала для нас обыденностью, вошла в привычку. Мы утратили жажду жизни, мы больше не впитываем ее так жадно, как раньше. И это создает в нас беспокойство, пустоту, разочарование. Ничто не удовлетворяет нас, и порой мы испытываем тоску по тем минутам, когда мы больше уже не ощущали, что мы живем, и когда жизнь превращалась для нас в какое-то видение. Слова Людвига производит на меня странные впечатления. Я слышу их, но мне продолжает казаться, что я сплю, что я вовсе не нахожусь в этой комнате. Мне снова кажется, что я там, на фронте. Я вспоминаю туманный вечер наступления и утешительный свет огарка, струившийся из неплотно завешанные двери землянки. Мне кажется, я снова переживаю отступление, я стою под одиноким вязом и вновь переживаю всю грусть осени и времени. Мне кажется, что я снова лежу в лесу, что за нами заградительный артиллерийский огонь и что я вдыхаю горький аромат, устилающий землю листвы. Так она пахнет в ноябре. Внезапно картины прошлого вторгаются в меня с непреодолимой силой. На мгновение я вспоминаю о наступлении на Арас. Мне вспоминается огромная розовая плантация над которой высится загадочное лицо одинокой женщины. Потом деревенская улица в Хемленгете. Я иду за едой, и меня пронизывает мысль о том, что я бездарно растранжирил свою жизнь и теперь совершенно лишен желаний, созрел как плод. Потом мне никогда не забыть цветущего мака и ласточек стадена, где стоял саперный отряд. Я провожу рукой по спинке дивана. «Людвиг», — говорю я, — как-то вечером в походе я слышал, как играли на губной гармонике. Было совершенно темно. Мы спешили вперед, а когда-то я прочел в одной книге какой-то рассказ. Я никогда не избавлюсь от этих нескольких нот, прозвучавших в дождливую ночь. И я дал бы многое, если бы иметь возможность услышать их вторично. Они порой преследуют меня. Он кивает головой. А если бы ты их услышал вторично, то они бы исчезли, Эрнест. Я касаюсь его руки. Мы разговариваем, словно старики. Да мы и на самом деле старики, Эрнест, — отвечает он. Кто-то этажом выше упражняется на рояле. Сквозь потолок до нас доносятся приглушенные звуки. Мы сидим одиноко в этой комнате, И думаем о том, что мы сами себя поймали на неисправимые ошибки. Пойдем пройдемся немного, предлагаю я. На улице мы чувствуем дыхание мягкого ветра, в котором чудится предвестие лета. В деревьях таится нежный аромат, по улице проносятся смеющиеся веселые девушки. Людвиг срывает фуражку с головы. Эрнест возбужденно вырывается у него. Когда стоишь здесь и видишь перед собою. Деревья с набухающими почками и девушек. Разве можно поверить, что когда-то мы могли всадить штык человеку в живот? Нет, Эрнест, это делал кто-то другой. Я ничего не отвечаю. Он толкает меня в плечо. Порой мне это снова снится, и я снова колю его. Но постепенно я избавляюсь от этого. Он всегда говорит со мной и печально грозит мне пальцем. Я так отчетливо вижу все это, что могу различить на солнце каждый волосок его бороды. Тебе никогда ничего подобного не снится? Я отталкиваю его. «Перестань, Людвиг!» — кричу я. «Ради Бога, перестань!» Он бледен и вне себя. Мы стоим друг против друга, как пленные, не имеющие больше сил вынести все это. Потом я беру его за руку. «Пойдем!» «Голландский трактир! У меня еще есть деньги! Мы напьемся!» Мы встречаем в шумном ресторане Карла. С ним девушка в золотом шлеме, которую я видел, когда говорил с Антоном Демутом. Как давно было все это! Но теперь в ней нет для меня ничего сказочного. Мы пьем. Я замечаю, как Людвиг, наклонившись вперед, внимательно глядит на девушку. На его лице столько безнадежной печали и боли, что я начинаю понимать, что томит его. Я заставляю его взять в руку стакан Шерри Брэнди, и мы пьем, пьем, пьем, пока больше не отдаем себе отчета в том, что происходит вокруг нас.